Глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по иудеи не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему, выйди отсюда и пойди в иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне, и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус отвечал им, «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей». «А я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось», — сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он, и много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ».